глава 7 я очень благодарен вам максим аантольевич что вы так быстро откликнулась на мою просьбу о встрече директор оо метроном плюс раскрыл портфель и принялся выкладывать на стол папки с документацией признаюсь не ожидал мы всегда работаем оперативно заявил прокопенко ситуация на территориях ареала меняется ежедневно и не в наших правилах затягивать время тем более когда речь идет о решении важных вопросов директор метронома приехал на встречу за 20 минут до ее начала И к моменту появления прокопенко уже ожидал в приемной его кабинета это хороший знак определил чиновник значит он возлагает навстречу большие надежды что неуд удивительно госзаказ на сумму в 50 миллионов долларов никого не оставит равнодушным если директор метронома окажется в нужной степени вменяемом и сообразительным то можно будет расширить рамки финансирования а на следующий год предложить ему более серьезный проект заранее прошу прощения что обложился такой кип и бумаг. улыбнулся метрономовец но ро ореал сплошная государственная тайна я не знал какие именно данные о наших возможностях могут вас заинтересовать поэтому на всякий случай я взял все наша фирма подала заявку на тендер в части касающийся поставок экранированного научного оборудования согласно объявленному по условиям конкурса перечень изделий но я бы хотел рассказать вам о других наших возможностях наши специалисты и звучат ваше предложение кивнул прокопенко вы можете оставить бумаги здесь, если хотите. В том случае, если Метроном Плюс выиграет тендер, мы сможем предложить вам участие и в других конкурсах. Но в любом случае, победа в тендере есть обязательное условие. Все наши партнеры, в том числе и постоянные, должны выиграть в конкурсе, и только тогда они получают государственный заказ». «Да-да, я знаю об этом», – с уважением ответил директор Метронома. «Признаться, я не сразу решился принять участие в тендере». Ведь мы собираем наши приборы сами пути высококачественных импортных составляющих нам не тягация с именименитами всемирно известными брендами и мы не можем предоставить гарантийные строки эксплуатации произведенными нами оборудование сопоставимоые с их гарантией зато мы имеем существенное снижение себестоимости изделий и как следствие можем предложить менее высокую цену для нас это решающий фактор про копенко назидательно поднял вверх палец условия как В которых эксплуатируются приборы в лабораториях ареала даже не экстремальные а сверх экстремальные мощные природные аномалии области с измененной физикой пространства высоко амплитудные и зачастую непредсказуемые скачки всевозможных полей и импульсов все это сводят на нет преимущество долгосрочных карантийных сроков оборудование просто не живет так долго настолько велика скорость его износа мы полностью обновляем приборное хозяйство пылеввых лабораторий раз в год. кромероме того, под действием особо мощных аномалий, оборудование, что бывает довольно часто, выходит из строя мгновенно и соответственно требует немедленной замены. Мы не можем позволить себе тормозить научный процесс, ведь это одно из приоритетных стратегических направлений страны. И поэтому нам так важна массовость в купе с качеством и разумной стоимостью. Я надеюсь, что ваши научные специалисты останутсядовольны нашей продукцией, доверил его директор метронома. все наши приборы сертифицированы и прошли испытания в независимых экспертных компаниях мы даже отдавали некоторое количество оборудования совершенно безвозмездно в несколько исследовательских институтов германии и великобритании получили весьма удовлетворительные отзывы я готов предоставить все необходимые сводки и отчеты если это необходимо мы уже изучили и эти документы и получили отзывы от ваших покупателей а также навели все требующие справки о вас и о вашей продукции ответил прокопенко мы остались довольно полученной информацией и потому собственно и состоялась наша встреча и сейчас я бы хотел поговорить о главном я внимательно слушаю вас максим анатольевич директор метронома пристально посмотрел на него прежде всего хочу сказать что на данный момент вы являетесь безоговорочным лидером нашего тендера неторопливо начал прокопенко предлагаемые вами цены обходят ближайшего соперника на семь процентов это очень хорошая экономия Особенно учитывая сумму заказа. Он сделал многозначительные паузы, глядя на молча ожидающего продолжения собеседника. Однако, для того, чтобы выиграть тендер, одного этого обстоятельства недостаточно. Прокопенко откинулся на спинку кресла и принялся вертеть в руках золотой Паркер. Видите ли, работа наших сотрудников напрямую связана с высоким риском для жизни. Ежедневно отправляясь в смертельно опасные зоны ареала, нашпигованные убийственными аномалиями и агрессивными животными, Люди подвергают себя огромной и более чем реальной опасности. И они хорошо понимают это. А у человека, постоянно балансирующего на грани между жизнью и смертью, остро развивается потребность в надежной защите, и в первую очередь в защите духовной, дарующей надежду на спасение и благополучное возвращение домой живым и невредимым. И потому наши сотрудники очень навыжны. Для нас вопросы веры, духовной гармонии и взаимоотношений с Господом нашим стоят на первом плане. это столь же важный фактор как надежность нашего оборудования и защитных систем и зачастую даже более важный боюсь я не вполне понимаю осторожно ответил директор метронома я объясню вдохновенно вещал прокопенко истинная вера вот что дает нам силы господь наш всемогущий защищает нас и наполняет души наше спокойствием и уверенностью мы поддерживаем теснейшие контакты с церковьювятые и отцы освещают каждую нашу новую лабораторию а сотрудники отряда физической защиты и добровольно окопляют святой водой свое оружие силою которого они сдерживают расползающуюся нечисть и о плотом нашей веры как вам наверняка хорошо известны не является храм божий который рао ареал возвело у самых всем периметра настоятель храма воистину святой человек я не побоюсь этого слова слуга божей он готов оказать любому страждущему духовную помощь в любое время дня и ночи двери храма круглосуточно от открыты для прихожан Понимаю, директор метронома едва заметно напрягся. Вы имеете в виду, что добровольное пожертвование храму приветствуется вашей компанией. Разумеется, мы с радостью поддержим наши традиции и переведем насчет храма некую сумму. Нам потребуются его реквизиты. У вас есть видение того, в каких размерах должно осуществляться пожертвование. Или это является сугубо актом доброй воли? Вы мгновенно схватываете самую суть, с демонстративным уважением произнес Прокопенко. Разумеется, у нас есть определенные традиции – Но последовать им для вас не составит никакого труда». Он взял калькулятор и набрал сумму. «Вот сумма пожертвований». Он протянул калькулятор собеседнику, которую вам необходимо унести на счет храма. Но директор метронома опешил, глядя на дедите значную цифру. «Это, «Это невероятно. Это почти все наши оборотные средства. Кризис сильно ослабил наши финансовые позиции». «Как же мы будем работать?» Он перевел на Прокопенко ошарашенный взгляд. максим анатольевич возможно вы ошиблись в количестве нулей цифра верна чиновник был сама серьезность но пусть она вас не пугает эта сумма абсолютно не обременит вас потому что вы можете перечислить ее храму после того как вы играете в тендере и на ваш счет поступит первая половина бюджетных средств а для того чтобы получить от заказа запланированную прибыль и одновременно выдержать взятое на обязательство по количеству представляемое оборудование вам необходимо увеличить свои цены и на 20%. «Ну, это же мгновенно сделает нас аутсайдерами тендера», – воскликнул директор метронома. «Ничуть», – успокоил его Прокопенко, – «вы по-прежнему будете лидером. Это я гарантирую, как конечная инстанция, принимающая решение о результатах конкурса». Иными словами, – грустно усмехнулся директор метронома, – «вы требуете откат». «Да вы что?», – изумился Прокопенко, – «ни в коем случае. Репутация РАО «Ареал» всем хорошо известна. Мы единственная в стране госкомпания, которая свободны от коррупции сам президент воробьев неоднократно отмечал нас этим статусом я 11 лет в бизнесе покачал головой директор метронома но столь циничное требования отката прямо в лоб такое я получаю впервые думаете я не в курсе современных московских веяний чиновник называют сумму отката и нужный храм получатель бюджетных средств переводят цветошам деньги церковь в нашей стране налогом не облагается так что никаких потерь в после этого попы путем несложных махинаций обналичивают средства и негласно возвращают чиновнику его откат за посреднические услуги оставляют себе десять процентов все это чисто и недоказуемо все довольно я уже сталкивался с этим да как вы смеете гневно возмутился прокопенко вы понимаете кого вы обвиняете и в чем что вы себе позволяете от негодования он даже вскочил с места на этом наша встреча окончена идите и советую вам обдумать наш разговор до да побыстрее Я буду ждать вашего ответа завтра, а сейчас более вас не задерживаю. Глава метронома молча собрал документы и вышел. Едва двери кабинета захлопнули за ним, как выражение лица Прокопенко вновь приняло выражение полного спокойствия. Он развалился в кресле и надолго поразмышлял. Потенциальный донор повел себя не совсем лояльно. Можно сказать, по-детски наивно, учитывая его солидный возраст и опыт ведения бизнеса. Что-то уж больно чувствительно он для делового человека. прокопенко взял телефон и набрал номер алло здравствуйте эдуард андреевич это прокопенко приветствовал собеседника чиновник не помешал как ваше здоровье он пара секунд слушал ответ человека в трубке я очень рад дай бог чтобы в так было всегда эдуард андреевич я только что имел переговоры с нашим новым участником тендера да метроном плюс да он самый нет к сожалению нет не ожидал от него более адекватной реакции нет конкретного ответа он не дал И скажу больше его настроение мне не понравились стоит обратить на него пристальное внимание что какие у него сроки я дал ему время до завтра хорошо спасибо эдуард андреевич теперь я спокоен если вы взяли под личный контроль да да разумеется я понял всего доброго эдуард андреевич до свидания доброго здравия вашей супруги и удачного круиза он ну что вы всегда рад до свидания он положил мобильный на стол и несколько минут задумчиво смотрел в окно после чего выключил служебный телефон достал из портфеля еще один мобильник и набрал номер алло максим анатольевич с возвращением раздался в трубке искусственный веселый голос как долетели как всегда важный изрек про копенко не привыкать понимаю сочувственноенные ответили в трубке желаете заказать особое обслуживание естественно высокомерно подтвердил чиновник вам как обычно или это будут дополнительные пожелания и предположил голос как обычно ответил он и обеспечите мне приятную компанию не беспокойтесь максим анатольевич заверил его голос все будет сделано в наилучшем виде желание клиента для нас закон а ваше желание особенно вы один из самых важных клиентов для нашего казино когда изволите быть сегодня он немного подумал к полуночи и на завтра то же самое все будет сделано заверил его голос нам о наилучшем виде но всегда рада видеть вас в нашем заведении и Прокопенко нажал кнопку отбоя и положил трубку в портфель. Затем он вновь включил служебный телефон и набрал номер. «Алло, дорогая?» «Как ты?» – ласково произнес чиновник. «Уже скучаешь?» «Я же только что улетел». «Что?» «Нормально я долетел. Полет как полет. Ничего нового. Еда паршивая, кресла никакие. Самолет убожества. В общем, бизнес-класс по-русски. Это полнейшая тоска, ты же знаешь». «А? Свой самолет?» «Да, надо бы. Но не сейчас, сама понимаешь. Еще рано». Надо соответствовать статусу. Вот года через три уже будет возможно. Послушай, дорогая, я сегодня улетаю с шефом по важному делу. Извини, не могу сказать, это правительственный вояж. Меня не будет на связи несколько дней. Так что не теряй меня, а? Обязательно. Вернусь, сразу же позвоню. Что? Да, конечно, я тебя тоже целую. Пока, дорогая. Он нажал кнопку отбоя и ткнул пальцем в селектор, вызывая секретаршу. «Да, Максим Анатольевич!» – немедленно откликнулась она. «Соедините меня с Евгением!» – распорядился чиновник. Через полминуты рабочий телефон издал негромкую переливистую трейль, и Прокопенко снял трубку. «Вызывали, Максим Анатольевич!» – раздался голос водителя. «Приготовьте мою машину для вечерних поездок!» – произнес Прокопенко. «Вы понимаете, о чем я?» «Да-да, Максим Анатольевич!» – торопливо ответил водитель. «Я сейчас же за ней выезжаю!» «Не сейчас!» – оборвал его чиновник. «Но сегодня мне еще нужна эта машина!» «Тупо дайте вечером». «К одиннадцати». С этими словами он положил трубку, не обращая внимания на что-то говорившего в ответ водителя.